Умение вести себя в ресторане Модные рестораны с хорошей кухней и высококлассным обслуживанием похожи на дорогие витрины, где выставляют самые изысканные и красивые манекены. В роли последних выступают посетители. Очень важно, чтобы гости соответствовали этой роли и выглядели элегантно, без вульгарности и саморекламы. При посещении ресторана У мужчин появляется замечательная возможность проявить такое качество, как галантность, в переводе с французского – изысканная вежливость, чрезвычайная обходительность. Многие, к сожалению, стесняются этого и очень жаль. Они лишают себя и окружающих тех милых оттенков отношений, которые должны быть присущи отношениям между мужчиной и женщиной. Их надо этому учить поэтому так важно именно дамам в первую очередь знать тонкости этикета. Как бы ты ни было, не беспокойтесь о том, что можете допустить какую-то оплошность в поведении. Просто придерживайтесь классических правил хорошего тона, а если не знаете, как поступить, действуйте по обстановке, посмотрите на окружающих и, самое главное, держитесь при этом уверенно. Получив приглашение на романтический ужин, сначала приведите себя в порядок. Примите ванну, уложите волосы и нанесите вечерний макияж. Ресторан — это не дискотека, поэтому акцент нужно сделать не на яркости и стильности, а на проявлении вашей женственности. Перед тем, как выйти из дома, обязательно посмотрите в зеркало и улыбнитесь себе. Вы великолепны. Выйдя из машины, мужчина и женщина направляются к двери ресторана. Первым в ресторан заходит мужчина, это правила этикета. До гардероба мужчина пропускает даму вперед. Он сам помогает даме снять или надеть верхнюю одежду, не перепоручая это гардеробщику. Выяснив у гардеробщика, где находится дамская комната, женщина идет туда, чтобы привести себя в порядок, поправить прическу, подкрасить губы, осмотреть себя со всех сторон, поменять уличную обувь на выходную. В отсутствие дамы мужчина должен разобраться в обстановке. Если при входе в зал их встречает кто-то из сотрудников ресторана и затем сопровождает до столика, то даму мужчина пропускает вперед. В противном случае, Первым в ресторан входит мужчина, дама идет справа от него, на четверть или на пол шага сзади, но не впереди. Мужчина идет по залу ресторана, осматривается, занимает столик, усаживает даму лицом к центру зала и только после этого садится напротив. Если такой возможности нет, мужчина садится рядом, слева от дамы. Предлагая даме место, мужчина должен отодвинуть стул и после того, как дама сядет, помочь придвинуть стул. Дама садится, никогда не поправляя юбку или платье. Сумочку класть на колени не рекомендуется, можно только повесить ее слева на спинку стула. Если сумка имеет форму книжки, то ее нужно положить на стул сзади слева. Чтобы подозвать официанта к столику, не надо хлопать в ладоши, стучать ножом по фужерам, кричать «официант!». Так воспитанные люди не поступают. Можно поднять левую руку, сделать кистью легкие жесты, посмотреть в сторону официанта. Если тот не заметил или не понял жеста, нужно подойти к нему и спокойно пригласить к столику. Мужчина и женщина просматривают меню, поданные официантам. Мужчина предлагает спутнице выбрать то, что ее заинтересует. Иногда он может повести себя по-иному, попросить довериться его вкусу. Но выбирая спиртное, мужчина обязан прежде всего выяснить, какие напитки предпочитает дама. Красное или белое, сухое или крепленное вино, водку, коньяк и так далее супругом в ресторане проще. Зная семейный бюджет, дама может свободно заказывать то, что ей нравится, или обсуждать заказ с мужем. Но вот заказ сделан. Начинаются томительные минуты ожидания. Присутствующие не знают, чем заняться, даже куда деть руки. Женщина может положить руки только себе на колени, это так женственно. Мужчина может опереть запястье одной руки на край стола, но вытягивать руки, ставить локти на стол не следует в течение всего вечера. Наконец официант приносит воду, спиртное, хлеб. Это первая партия заказа, и возникает вопрос, ждать дальше или можно выпить воды, отломить кусочек хлеба. Ия Алехина в книге «Имидж и этикет делового человека» рекомендует только спокойно ждать, пока официант принесет закуску, основные блюда. В крайнем случае, если мучает жажда, можно налить по бокалу минеральной воды. После того, как заказ будет выполнен, нужно взять салфетку, сделать отворот на треть и сгибом, обращенным к себе, положить на колени. Раньше салфетку закладывали за воротник или клали на колени в развернутом виде. Сейчас так делать не принято. В ресторанах высокого класса за дамами и другими посетителями ухаживает официант. Он разливает вино каждому гостю. В обычных же ресторанах или кафе официанты, как правило, не ухаживают за гостями. Тогда за женщиной должен ухаживать сопровождающий ее мужчина. Рюмку нужно заполнить напитком только на две трети ее объема. Это правило необходимо соблюдать при разливе любых напитков, кроме коньяка. Его наливают на донышко, заполняя не более трети или четверти сосуда. Как быть, если человеку пить нельзя, но он не хочет обидеть хозяев и остальных присутствующих, например, на свадьбе, юбилее, поминках? Когда рюмка наполнена на две трети объема, гость может поднести ее к губам, наклонить, сделав вид, что пьет, и поставить на стол, даже не пригубив спиртное, и никто ничего не заметит. Если во время званого обеда или ужина на стол подали совершенно неизвестное блюдо, то можно выбрать один из трех вариантов поведения. Дождаться, пока другие гости начнут это блюдо есть, и последовать их примеру, спросить, как правильно есть поданное угощение руками или вилкой. Просто не брать и не есть это угощение. Будет крайне невежливо во всеуслышание неудоумевать, что же за диковину вам подали. Сидя за столом, нельзя пренебрегать даже мелочами. Вот каким правилам поведения рекомендуется следовать. Если нужно взять рюмку или отломить хлеб, оба прибора обязательно кладут на стол. Отпив из рюмки или съев кусочек хлеба, снова возьмите приборы и продолжайте есть. Нельзя тянуться за тем или иным блюдом через весь стол, лучше попросить передать это блюдо. Хлеб всегда берут руками и никогда не тянутся вилкой за куском, если хлебница стоит далеко. Нельзя класть еду на тарелку беспорядочно. Посередине, ближе к правой части тарелки, кладут мясо или рыбу, немного ниже — гарнир, справа — приправу, слева — место для отходов. Предлагая даме то или иное блюдо, нельзя брать ее тарелку и класть на нее то, что пожелала дама. Надо поднести ей вазочку или салатник, чтобы она сама положила нужное ей количество. Во время еды никогда не кладите грязную ложку или вилку прямо на скатерть. Не забывайте, что положение столовых приборов на вашей тарелке одновременно служит условным сигналом, определяющим дальнейшие действия официантов. По нему официант судит, закончили ли вы есть и нужно ли подавать следующее блюдо. Если вы прервали еду, чтобы отпить из бокала, или поддержать светскую беседу, положите приборы на тарелку крест-накрест. В данном случае не имеет значения, лежит вилка зубьями вверх или вниз. Увидев столовые приборы на тарелке в таком положении, квалифицированный обслуживающий персонал сразу поймет, что вы еще не закончили трапезу, и приборы уносить рано. Если вы уже покончили с едой, положите нож и вилку на тарелку параллельно друг другу, как часовую стрелку, указывающую на 5 часов. Закончился ужин, закончился вечер. Официант приносит мужчине счет на подносе. Тот должен посмотреть счет и положить деньги под него. Некоторые мужчины с помощью калькуляторов проверяют, правильно ли официант посчитал. В этом нет ничего неприличного. Именно такая щепетильность присуща многим людям в разных странах мира. Посетитель ресторана, проверивший счет и удостоверившийся в его правильности, может дать потом большие чаевые заточность и хорошее обслуживание. Если мужчина обнаружил, что официант допустил в счете ошибку, Ничего зазорного нет в том, что он позовет официанта, спокойно скажет ему об этом и попросит пересчитать. Этот факт свидетельствует не о жадности гостя, а о его уважении к порядку. В России пересчитывать за официантом считается неприличным, но к этому нужно относиться спокойно и с достоинством. Расчитавшись, гости собираются покинуть зал. Как правильно выйти из-за стола? Мужчина поднимается первым, подходит сзади к даме, помогает ей выйти из-за стола и задвигает ее стул. Женщина, выходя из-за стола, не должна одергивать юбку. Женщина не должна заранее доставать ни пудреницу, ни помаду, чтобы подкраситься. Направляясь в дамскую комнату, она спокойно, кокетливо, с улыбкой должна сказать примерно так. «Извини, пожалуйста, я покину тебя на несколько минут». Если после трапезы часть оплаченного угощения осталась несъеденной и выглядит прилично, в современных ресторанах непринужденно просят сложить это в специальный пакетик или контейнер, как бы для собачки. Когда этого не следует делать? Во-первых, на деловом обеде или ужине во-вторых, на свадебном или ином торжественном обеде или ужине. Картинки из прошлого. Воспоминания Юрия Нагибина о Галиче. Когда-то Саша рассказывал мне, как он завтракал с Вертинским за одним столиком в Европейской. Саша, желая не ударить лицом в грязь перед таким ценителем всех радостей жизни, каким справедливый считался Вертинский, заказал зернистую икру, поджаренный хлеб, миноги, омлет с ветчиной, марочный коньяк и кофе. Официант равнодушно принес заказ и почтительно склонился к Вертинскому, который с брезгливой миной вертел в руках меню. «Чаю!» Наконец гнусаво сказал тот. «Прикажете с лимончиком, вареньем или сливочками. Просто чаю, вы понимаете русский язык?» После этого он трижды возвращал стакан официанту. В первый раз было некрепко, в другой чай отдавал мочалкой, в третий подстаканник был не по руке. Но официант, крайне небрежно обслуживший Сашу, здесь не жалел ног. А когда Вертинский ушел, забрав сдачу, официант умильно посмотрел ему вслед и сказал мечтательно «Настоящий барин».